Они подошли к избе. В воротах попался им навстречу Филимон, который с запасом соли спешил к своему кораблику. Емельян с отцом вошел в избу. Панамарь Савва убирал в то время кружку с солью в сундук. «А, дорогие мои гости! Не за мной ли пришли?» — сказал Савва, вынимая ключ из замка, который висел на сундуке. «Пришли мы к тебе, Савва Потапыч, не по пустякам, а за делом», — отвечал отец Емельяна. «Мы с тобой давнишние приятели. У тебя есть товар, у меня есть купец. Не ударишь ли нам по рукам?» «Как? Неужто ты нашел купца? Да ведь она совсем обезножила!» «Обезножила? Что ты, Савва Потапыч, Господь с тобой!» Да она всех притчи бегала в горелках. Что за дива, я не видал. Неужто она выздоровела? Коновал лечил, да так и бросил. Да и кто ее из хлева выпустил? Из хлева? Да про кого ты говоришь, Савва Потапыч? вестима что про коровенку свою. Я ее давно продаю, да никто не покупает. Не понял ты меня, сава Потапыч, Я про твою дочку заговорил. Про дочку. А что такое? Да не отдашь ли ты ее за моего сына? Емельян поклонился Пономарю в пояс. Рад бы я был радостью породниться с тобой, Архип Иваныч. Да та беда, что я уж обещание дал другому, отвечал Пономарь, поглаживая свою бороду. Жаль, что ты опоздал. Неужто есть уж другой жених? спросил Архип. «Почти что так. Как старому приятелю. Расскажу я тебе все, ничего не тая». Тут Панамарь рассказал все, что говорил ему Филимон. «Да я его за пояс заткну. Что он за жених, прости господи?» — воскликнул Емельян. «Коли тебя заманивает то, Савва Потапыч, что ты будешь царю известен, так и я тебе слово даю вывести тебя в люди». Он и в Москве-то никогда не бывал, а я там живмя жил и царя-то видал так близко, вот как ты теперь от меня. Он, наш батюшка, такой ко всем милостивый. Раз меня изволил из своих рук дубинкой ударить, когда я с ним на узеньком мосту встретился. Я чай, он меня с тех пор в лицо знает. «Все так, Емельян Архипович, по всему ты жених моей дочери». «Но только уж мне грешно будет от моего слова отступиться. Да он тебя морочит, где ему до царя добраться?» «А как суденышка-то ему представит, да царю понравится. Вот невидаль какая суденышка, у царя-то своих много». и да, таких эдаких-то нет, увидим, впрочем. Чудо, право, если оно нырнет, да и выплывет. Зачем же дело стало? Пойдем посмотрим» наплюй ты мне в глаза, если оно выплывет». «Наперед знать нельзя», — заметил отец Емельяна. «Конец дела венчает». но ну, а если, Савва Потапыч, суденышко не выплывет?» «Тогда я своему слову хозяин, и мое обещание не в обещании. Такое было у нас с ним условие. Пойдем-ка теперь к озерку, я чаю уж он все приготовил». Все трое вышли из избы и, пригласив прочих гостей последовать за ними, отправились толпою к озеру. Сердце Емельяна сильно билось, и он всех нетерпеливее ожидал увидеть кораблик, от которого зависело решение его участи. Наконец толпа приблизилась к берегу и увидела небольшую лодку с мачтами и парусами. Сверху была сделана палуба, а с боков торчали в виде пушек деревянные трубки, которые закрывались круглыми дощечками, когда дергали за веревку, привязанную к корме. В то же время открывалось на дне несколько отверстий для погружения судна в воду. Держа эту веревку в руке, Филимон приветствовал пришедших зрителей восклицанием. «Милости просим! Добро пожаловать!» и поправил гордо на голове шапку, увидев, что и Анюта с подругами находится в числе зрителей и зрительниц его подвига. «Ну, Филимон Пантелеич, начинай», — сказал Панамарь, — «попробуй свой корабльный рог». «Не хочешь ли, Савва Потапыч, сесть в кораблик?» — спросил Филимон. «Я его так смастерил, что и под водой в нем душно не будет». — Нет, Филимон Пантелеич, благодарствую. Я никогда не любил и по воде ездить, а то под водою оборони, Господи. Да не бойся, я ответчик, если утонешь. — Не угодно ли кому сесть, дорогие гости? — спросил Панамарь. — Кораблик, кажись, знатный. Все молчали. — Я бы сам сел, да мне надо бы на веревку держать, — продолжал Филимон. Ну да если охотника нет, так я корабль без народу под воду пущу. Все устремили глаза на Филимона и его лодку. Он потянул в веревку. Круглые дощечки захлопнули трубки с обоих боков его судна, и оно начало тихо погружаться в воду. Раздались восклицания. Этакие чудеса! Господи, твоя воля! Вот уж одна верхушка только видна. Ну, вот уж и весь кораблик ушел в воду. Филимон с довольным видом, свернув в несколько колец конец веревки, за которую держал свой корабль, забросил и ее в воду. «Зачем ты эту веревку-то кинул?» — спросил Пономарь. «Да чтоб вы не подумали, когда мой кораблик выплывет, что я его вытащил». Прошло около часа терпение зрителей начинало истощаться. «Ну что ж, скоро ли?» – стали спрашивать Филимона. «Сейчас, подождите маленько». Чем более проходило времени, тем более возрастали радость в сердце Емельяна и смущение в сердце Филимона. Не так ли и в важных делах одно и то же событие производит в сердцах людей совершенно противоположные чувства – смотря по личным их выгодам. «Смотри-ка, смотри, кажись, выплывает!» — закричал один из гостей. Все устремили глаза на озеро, но увидели только на водной поверхности расходившийся круг, происшедший, вероятно, от всплывшей наверх и встрепенувшейся рыбы. Емельяна при этом восклицании облило холодом, а Филимон почувствовал жар в лице от радости. Вместе с тем, как круг на воде расходился и исчезал, слабели страх одного и радость другого. Наконец зрители вышли из терпения. «Да что ж, долго ли ждать?» — начали говорить некоторые. «Скоро уж солнышко закатится, а как смеркнется, так здесь оставаться неловко». «А почему так?» — спросил Филимон. «Да разве ты не знаешь, что в этом озере...» «Водятся водяные», — сказал панамарь. «Водяные? Правда ли? Полно. Истина так». «Ну так я не дивлюсь, что мой кораблик не выплывает. Еще бы он выплыл, коли водяное на дне держит». «Оно похоже на то», — заметил один из гостей в полголоса, с некоторым страхом поглядывая на озеро. «В Яфеле мне показалось или померещилось, не знаю». Только видел я, что над твоим корабликом, как он стал опускаться, порхнул воробей, не воробей, а что-то черное с крылышками. Кажись, оно из воды выскочило, да и село в кораблик. «И ждать нечего, он уж там, видно, поселился, наше место свято», — сказал Филимон. «Лучше нам до беды поскорее отсюда убраться». Все встревожились, кроме Емельяна, и, крестясь, поспешили удалиться от озера. «Теперь по рукам, что ли, Савва Потапыч?» — спросил по на шепотом нетерпеливый Емельян. «Дай пораздумать, Емельян Архипыч, да надо у дочки спросить, люб ты ей? Кажись, такого жениха, как ты, она не обракует». «Что-что? Какого жениха?» вскричал Филимон, который неприметно к ним приблизился и вслушался в их разговор. «Разве добрые люди перебивают чужих невест? А где ж слово-то твое, Савва Потапыч? Не дав слова, крепись! Отдав, держись! Это нечестно!» «Что ты его напрасно коришь? Савва Потапыч не давал тебе слова», — сказал Емельян вспыльчиво. «Не с тобой, — говорят» возразил сердито Филимон. «Смотри, Савва Потапыч, не успокойся. Я сделаю другое суденышко. Ударю челом царю и своего тестя выведу в люди». «Да чем ты выведешь?» вскричал Емельян. «У царя-то много своих корабликов, этим его не удивишь. Я сам не хуже тебя, своего тестя в люди выведу. Полна пустая голова. Где тебе со мной тягаться?» — воскликнул Филимон. — Не слушай его, Савва Потапыч! — Да уж, коли на то пошло, — продолжал Емельян, разгорячась, — так я такое диво выдумаю, что вся Москва ахнет, а батюшка-царь меня за выдумку пожалует. Будешь у меня как раз дьячком в дворцовой церкви, Савва Потапыч, коли тебе этого только хочется. По рукам, что ли? Отдаешь за меня Анну Савишну? «Не бывать этому! Не слушай его, Савва Потапыч! Лучше меня подержись!» Паномарь, приведенный их спором в недоумение, поглядывал то на того, то на другого и не мог ни слова вымолвить, собираясь с мыслями. Оба жениха оказались ему равных достоинств. Обещание обоих достать ему место дьячка в дворцовой церкви сильно расшевелило его честолюбие, И вскружила ему голову. «Полно вам спорить, добрые молодцы», — сказал он наконец. «Вы меня совсем с толку сбили». «Да и куда мы зашли, Господи, твоя воля? Не леший ли нас обошел? Все мои гости идут к избе, а мы в сторону, в поле протесали. истина головы на плечах не слышу». «Кому ж ты даешь слово?» — продолжал Емельян. «Со мной, что ли, по рукам?» «Эй, подержись меня, сава Потапыч! Не слушай этого краснобая, обманет!» «Ах, Господи, что за напасть!» — воскликнул Пономарь. «Дайте мне одуматься. Вас и сам царь Соломон не рассудит. Ну, вот вам последнее мое слово. Тот мне будет взять, кто диво выдумает и батюшку царя потешит». «Ладно, по рукам». Вскричали Емельян и Филимон. «По рукам!» — повторил Панамарь, подав прежде одному, а потом другому руку. Два жениха схватили под руки будущего их тестя и поспешно повели к избе, где гости давно уже его дожидались. На лице его ясно изображались усталость и рассеянность, и он, шагая изо всей силы, забыл даже напомнить своим нареченным зятьям, что он хром, и что ему трудно идти так скоро. Дворцовая церковь, два жениха, экая притча. Пробормотал он про себя и вошел в избу. Емельян, возвратись с отцом в деревню, не спал целую ночь и всё ломал голову. Какое бы диво ему выдумать, чтобы обратить на себя внимание царя. Наконец, на рассвете, Пришла ему мысль. Он так ей обрадовался, что вскочил со скамейки, на которой лежал, и тотчас же начал закладывать свою лошадь в телегу, чтобы ехать в Москву. Простясь с отцом, он отправился в дорогу и прибыл через несколько дней в столицу. «Не знаешь ли, земляк?» — спросил он первого попавшегося ему навстречу прохожего. «Где теперь батюшка-царь? Чай в Кремле?» «А на что тебе это знать?» — спросил прохожий, взглянув на него недоверчиво. «Да надо б на мне ему челом ударить». Царь изволил третьего дня, двадцать апреля, отплыть на судах по Москве-реке в поход под Азов-город на Турского Салтана. «Экое горе какое!» «Да подай твою челобитную в приказ». Ныне при царе Петре Алексеевиче и в приказах суд и расправа идут не по-прежнему. Нельзя, земляк, мое дело не такое. Ну так приходится тебе подождать, покуда царь из похода воротится. Ты, видно, недавно в Москву приехал. Сейчас только от заставы. Поспей ты сюда третьего дня, так посмотрел бы, как царь с преображенским, семёновским да пятью стрелецкими полками – изволил садиться на суда с каменного Всесвятского моста. Было чего посмотреть. Лишь только суда поплыли вниз по Москве-реке, нашло облако и начал гром греметь, а с судов-то грянули из пушек да из мушкетов. Старые люди толкуют, что гром случился к добру, однако ж закалякался с тобой. «Пора мне идти. Прощай, любезный». Прохожий удалился, а Емельян, вздохнув, поехал на постоялый двор, оставил там свою лошадь и пошел на Красную площадь. «Караул!» — закричал он. «Караул! Слово и дело!» Вмиг собралась около него толпа народу. «Что ты горланишь?» — спросил его грозным голосом, протеснившийся сквозь толпу человек в сером кафтане и с длинной рогатиной в руке. «А тебе что за дело?» – отвечал Емельян. «Как что за дело?» – заметил какой-то прохожий. «Разве ты не видишь, что это алеша Простой народ по тогдашнему обыкновению дал это прозвание избранным в 1695 году из боярских холопов людям, которые были обязаны вместо стрельцов тушить пожары и содержать караулы в Москве дай ему алтын или ступай в приказ». «Проходи своей дорогой», – закричал гневно блюститель общественного порядка. «А ты, голубчик, пойдем-ка в приказ». «Пойдем, мне того и надобно». Емельян без сопротивления последовал за Олешей и вскоре подошел с ним к дому, где помещался стрелецкий приказ. Олеша, оставив его в сенях под надзором сторожа, вошел в комнаты и сказал одному из подьячих, что он привел с площади крестьянина, который говорит за собою государева слово и дело. Подьячий немедленно доложил об этом дьяку, а тот боярину, князю Ивану Борисовичу Троекурову, начальнику Стрелецкого приказа. «Позови его сюда», — сказал боярин. «Надобно его допросить». Сторож ввел Емельяна, держа заворот, в комнату, где сидел боярин, и по приказанию его вышел. Спросив об имени, звании и промысле приведенного, боярин приказал дьяку ответы его записывать и продолжал. «Какое же у тебя слово и дело? Сказывай. Измена, что ли? Или на царя, кто умышляет, недоброе?» «Нет, боярин» отвечал Емельян, поклонясь ему в ноги. Измена не измена, а дело важное. Что ж такое, говори скорее, мне не досуг долго с тобой толковать. Да придумал я, боярин, сделать крылья и летать по Журавлиному. Не оставь меня, кормилец, и будь ко мне милостив, отец родной. Емельян снова поклонился князю в ноги. «Летать по Журавлиному? Да не с ума ли ты сошел?» — воскликнул боярин, встав со скамьи от удивления. «Слышал ли ты, Федот Ильич, что он сказал?» — спросил князь, обратясь к сидевшему за одним с ним столом окольничему Лихачеву, который по шарообразности своей и зеленому кафтану имел большое сходство с арбузом. «Как не слыхать?» — отвечал окольничий. «Что ж ты думаешь?» То же, что и ты, князь Иван Борисович. Да я еще ничего не думаю. Этакого дела, верно, ни в одном приказе еще не бывало с тех пор, как мир стоит. И полно, князь, как не бывать. В уложении, помнится, есть самая ясная статья об этом. Ты, верно, Федот Ильич, не расслушал, в чем дело. Ну-ка скажи, чего он просит? Он просит управы на своего обидчика», — отвечал в замешательстве окольничий, который по необыкновенной рассеянности своей редко слушал, что в приказе говорили или читали. «Не отгадал, Федот Ильич, он хочет летать по Журавлиному». «Полно шутить, князь». «Я не шучу, спроси сам челобитчика Когда Емельян на вопрос окольничего повторил свою просьбу, то Федот Ильич, Подняв руки вверх от удивления, обратился к князю с вопросительным лицом. — Что, Федот Ильич? — продолжал князь. поищика статьи в уложении, да разреши эту челобитную, пока я съезжу в думу. Мне время уж туда ехать. Сказав это, Троекуров вышел. — Послушай, ты, удалая голова, — сказал Кольничий Емельяну, приблизясь к нему. — «Ты шутить, что ли, вздумал с приказом?» «Нет, боярин, я не шучу и знаю, о чем прошу. Если я не полечу, словно журавль, то я в вашей воле». «Да как же ты полетишь?» «Если мне дадут из государевой казны 18 рублей, то я сделаю себе крылья и поднимусь так, что из глаз уйду». «А если обманешь, голубчик...» тогда что с тобой делать, а? Тогда доправьте осмнадцать рублей на мне, я за них всем моим добром ответчик. У меня есть две тройки добрых лошадок до да полдюжины телег. «Надобно справиться об этом», — сказал окольничий дьяку. «Прикажи, боярин, послать на постоялый двор, где я живу, и спросить об этом хозяина» чернослободского купца ивана степановича попова его постоялый двор домов за 10 отсюда пошли сейчас же кого-нибудь из подьячих сказал дьяку окольничий и начал ходить взад и вперед по комнате посланный подьячий вскоре возвратился и подтвердил показания емельяна ну что ж теперь нам делать продолжал федот ильич Князь ведь приказал решить челобитную до его возвращения. Надобно послать память в приказ большой казны и просить о выдаче осмнадцати рублей челобитчику. Дьяк хотел сказать что-то в возражении, но окольничий закричал «Не умничай и делай, что велят!» Дьяк, взяв перо, написал тотчас же бумагу следующего содержания. Всего 203 года, апреля в 30-й день, закричал мужик караул и сказал за собою государева слово и приведен в стрелецкий приказ «И расспрашивай». А в расспросе он сказал, что он, сделав крылья, станет летать, как журавль, а останут те крылья в 18 рублев. И Стрелецкий приказ посылает в приказ большой казны память, чтобы те 18 рублев прислать без мочания немедленно. А ответчик за них, тот мужик, всем своим добром и животами, буде не полетит по Журавлиному. Окольничий подписал память, и сторож отнес ее в приказ. Через полчаса явился оттуда дьяк и принес с собою деньги. Окольничий Лихачев присутствовал и в приказе Большой Казны, и заведовал отпуском сумм по требованию других приказов, поэтому дьяк, принеся с собою деньги, представил ему ответ на присланную память и просил подписать. «Давай сюда», — сказал Окольничий и, подписав ответ самому себе, велел деньги Емельяну выдать, отпустить его домой для сделания крыльев и приставить к нему сторожа для надзора. Между тем возвратился из думы князь тройкуров. «Ну что, Федот Ильич, спросил он, чем решил ты челобитную?» Окольничий донес ему о своих распоряжениях. «Наделал ты дела!» сказал князь как же можно выдавать из государевой казны деньги без указа? А ты чего смотрел? Для чего не сказал ты Федоту Ильичу, что это дело не в порядке?» — продолжал князь, обратясь к дьяку. «Я хотел было доложить его милости об этом, да он изволил мне сказать, делай, что велят». Федот Ильич, сильно встревоженный, предложил князю послать за Емельяном и взять у него деньги назад. «Нет, это не годится. Лучше завтра я выпрошу указ у государя-царя Иоанна Алексеевича, он верно посмеется и велит деньги отпустить». Бедный Федот Ильич не спал целую ночь от беспокойства. На другой день князь сказал ему, что царя рассмешила просьба крестьянина, что он приказал деньги оставить у Емельяна и донести ему, полетит ли он или нет однако ж надобно будет, — прибавил князь, желая напугать Федота Ильича, — выданные деньги взыскать с тебя, если челобитчик не полетит. — Как с меня? За что, князь? — воскликнул испуганный Федот Ильич, который был столько же скуп, сколько рассеян. — Так велено. Федот Ильич в течение двух недель не знал покоя ни днем, ни ночью. И ежедневно, выезжая из приказа, отправлялся к емельяну, чтобы вместе с представленным сторожем наблюдать за его работой. Наконец, он донес князю, что крылья готовы. Да из чего он их сделал? — спросил князь. Из слюды он головой ручается, что полетит. Я велел устроить на красной площади подмостки. Челобитчик со сторожем там уж нас дожидаются хорошо, пойдем посмотрим, как он полетит. Федот Ильич посадил князя в свою карету и повез его на площадь. Народ, глядя на подмостки, подумал сначала, что кому-нибудь хотят рубить голову, но когда увидел на них крестьянина с привязанными к рукам его огромными крыльями, то со всех сторон сбежался на площадь в бесчисленном множестве. Князь и Федот Ильич, Принуждены были выйти из кареты и с большим трудом добрались до подмостков. — Ну что, готовы твои крылья? — спросил Троекуров. — Готовы, боярин, — отвечал Емельян. — Лети же, проворнее сказал Федот Ильич, ужасаясь мысли, что ему придется заплатить 18 рублей в казну. Емельян, перекрестясь, начал размахивать крыльями, несколько раз прискакивал и опять опускался на подмостке. Вся площадь захохотала, кроме двух человек, а именно Емельяна и Федота Ильича. Первого бросила в пот от усталости, а другого — от страха. «Да что ж ты не летишь, окаянный!» — закричал он с досадой. крылья это сделал я больно тяжелы я сделаю другие полегче». — И на тех также высоко полетишь, — сказал Троекуров. — Почем знать, князь, надобно испытать, — подхватил Федот Ильич. — А из чего ты сделаешь другие крылья? — спросил он Емельяна. — Надобно сделать их из Ирши. — А что это такое, Ирша? — Да тонкая-притонкая баранья шкурка. — Позволь князь ему испытать, — продолжал Федот Ильич. «Мне сдается, что на Иршиных крыльях он непременно полетит». «Хорошо, пусть испытает. Только на новые крылья ты дай ему нужные деньги». «А во сколько, любезно, они обойдутся?» спросил окольничий Емельяна. «Да рублей в 5 не больше». «Что так дорого? Дешевле нельзя, боярин». «Ух, нечего делать, если нельзя». «Дам я тебе пять рублей, только смотришь у меня. Полети непременно!» Продолжал Федот Ильич со вздохом, утешаясь мыслью, что тягостная пятерублевая жертва спасет его от взыскания еще более тягостного. По приказанию князя Емельян сошел с подмостков и едва-едва мог продраться сквозь толпу до своего жилища. Все смотрели на него, как на чудо. Иные над ним подшучивали, другие приставали к нему с расспросами. Федот Ильич очищал ему дорогу, разгонял любопытных и проводил его до самых ворот постоялого двора.